Глава третья. Новый образ возлюбленной. Ничто не мешало Пирстону навещать матушку юной Эвис так часто, как возникнет желание, кроме пяти миль железной дороги, да еще мили другой пешком по крутым тропинкам острова. Поэтому уже спустя пару дней он повторил путешествие и, подоспев как раз к чаю, постучал в дверь. Как он и опасался, дочери дома не оказалось. джессилин сел возле бывшей возлюбленной, которая, в свое время сменив матушку, теперь уступила место дочери и достал из кармана башмачок. «Значит, это вы выручили Эвис из затруднительного положения?» Удивленно воскликнула миссис Пирстон. «Да, дорогая, и, пожалуй, попрошу вас выручить меня, но сейчас не об этом. Что дочка рассказала о приключении?» Миссис Пирстон окинула его недоверчивым взглядом. «Очень странно, что рядом оказались вы, сэр». Девочка искренне заинтересовалась, Вот я и подумала, что ей помог какой-то молодой человек. Возможно, причина кроется в чувствах. Послушайте, Эвис, дело вот в чем. В действительности я знаю вашу дочь очень давно, поскольку очень хорошо изучил сначала вашу матушку, а потом вас. Во время беседы с ней я без труда предвидел каждую ее мысль, каждое чувство, каждое движение, поэтому пытаться понять ее мне не нужно. Постарайтесь сдержать потрясение, но я хочу на ней жениться». С радостью немедленно сделал бы предложение, если бы не опасался выглядеть нелепым и обрести славу последнего безумца. Но даже не это главное. Боюсь скомпрометировать ее в случае согласия. Как вам известно, я в состоянии не только достойно обеспечить супругу, но и исполнить любой ее каприз. Говорю с вами честно, прямо и конкретно. Женить бы исправит в моем сознании нечто такое, что в течение сорока лет пребывало в состоянии разлада. а после моей смерти супруга получит полную свободу и неограниченные средства, чтобы ею наслаждаться». Миссис Перстон, возможно, слегка удивленная, но никак не потрясенная, воскликнула с лукавой простотой, которую трудно было назвать искренней. «Ах, если бы я не видела, что вы ею очарованы!» Зная состояние вашего ума с тех пор, как когда-то провела с вами недолгое время, не буду шокирована ни единым поступком. «И не станете думать обо мне плохо?» «Никогда! Кстати, еще не догадались, почему я попросила вас приехать. Но теперь это уже не важно. Дело прошлое, конечно. Результат зависит от чувств Эвис. Возможно, она предпочла бы выйти замуж за более молодого человека. А если подходящий более молодой человек так и не появится?» Выражение лица миссис Пирстон отразило полное понимание разницы между богатой синицей в руке и молодым журавлем в небе. Она с любопытством осмотрела гостя с головы до ног и заключила. «Знаю, что любая женщина сочла бы за честь выйти за вас. Знаю и то, что вы дадите фору многим мужчинам вдвое моложе вас. И хотя между вами и эйвис множество различий, история знает немало хоть и неравных, но вполне счастливых браков. Как мать сразу скажу, если она не будет против, я возражать не стану. Боюсь, однако, что здесь-то и кроется главное препятствие». «Хочу просить вас помочь мне преодолеть это препятствие», — мягко сказал Джоселин. «А еще смею напомнить, что 20 лет назад именно я вернул домой вашего беглого мужа». «Да, верно», — кивнула миссис Пирстон. «И хотя особого счастья это не принесло, я всегда чувствовала ваше благородство по отношению ко мне. Так что постараюсь сделать для вас все, что смогу. И не сделала бы никогда ни для одного другого мужчины». «Но знайте, это лишь для того, чтобы у моей девочки был благородный и добрый супруг». «Что же, постараюсь вас не разочаровывать, но вы, Энн Эвис, должны мне помочь, хотя бы ради памяти о прошлом, ведь в те времена вы не видели от меня ничего, кроме добра». После недолгой беседы Энн Эвис пообещала приложить все возможные усилия, хотя и не упомянула, что считает Пирстона простаком, поскольку он не понял главного. Письмом с просьбой приехать она уже подготовила почву для того, что произошло. А чтобы закрепить договоренность, предложила гостю остаться до вечера, когда Эвис, возможно, заглянет на огонек. Вообразив, что несколько дней назад своим поступком вызвал по меньшей мере благодарность и благосклонный интерес девушки, пирстон панически боялся встречи при дневном свете. Во всяком случае, до тех пор, пока не будет уверен, что его возраст не смущает юную даму. Заметив, что ее предложение привело гостя в растерянность, тактичная миссис Пирстон предложила вместе прогуляться в ту сторону, откуда обычно появлялась дочь, если намеревалась прийти. Джесселин с готовностью согласился, и спустя несколько минут они вышли на дорогу и при ярком свете луны направились в сторону замка Сильвания, а возле калитки повернули обратно. После двух-трех таких маршрутов калитка щелкнула, и появилась желанная фигура. В матушки Эвис сразу узнала того самого джентльмена, который помог ей на берегу, и искренне обрадовалась, услышав, что это давний друг семьи. Сразу вспомнились рассказы о достойном, талантливом и богатом джентльмене из Лондона, который родился и вырос на острове, а, судя по фамилии, происходил от того же корня, что и она. «Вы действительно когда-то жили в замке Сильвания, мистер Пирстон?» невинным юным голосом спросила младшая Эвис. «Давно это было?» «Да, времени прошло с тех пор немало», — уклончиво ответил Джесселин, со страхом ожидая, что спросит, сколько именно. «Я тогда была в отъезде или еще раньше?» «Нет, вряд ли были в отъезде». «Но и здесь не жила?» «Думаю, не жили». «Полагаю, тогда она еще пряталась в капусте», — с легкой улыбкой заметил Энн Эвис. Беседа плавно текла, пока не дошли до дома. Однако пирстон решительно отклонил как приглашение хозяйки, так и стремление собственного сердца и отказался зайти. Встреча с глазу на глаз с очередным воплощением Эвис могла разрушить завоеванное преимущество, будь то реальное или вымышленное, а рискнуть не хватило мужества. Подобные вечерние прогулки под растущей летней луной превратились в добрый обычай. Поскольку все трое любили ходить, однажды договорились встретиться на полпути между островом и курортом где квартировал пирстон Конечно, к этому времени очаровательная молодая гувернантка уже догадалась, что основная причина этих блужданий заключалась в матримониальных намерениях. Но предположила, что интерес джентльмена вызвала вдова, хотя и не поняла, что привлекло образованного и богатого жителя столицы в матушке, чья простота не могла укрыться от более современного взгляда дочери. Итак, они встретились посреди галечного пляжа, куда пирстон Явился из города, а мы пришли с острова. Пройдя по деревянному мосту, компания дружно направилась в сторону возвышавшегося на скале замка Генриха VIII. Подобно древним развальным, этот тоже представлял собой руины, открытые небу. Когда полная луна заглянула в древнее пространство и осветила пустые залы, реальность покинула сознание Пирстона под натиском воспоминаний. Ни одна из спутниц не догадывалась, о чем он думал. На этом самом месте ему предстояло встретиться с бабушкой, стоявшей рядом молодой особы Если бы Эвис пришла на свидание, встреча бы состоялась, и, скорее всего, нет, наверняка раз и навсегда изменила ход его жизни. Вместо этого прошло долгих 40 лет разлуки с Эвис, до тех пор, пока не появилась вторая обновленная копия возлюбленной. Но, как оказалось, самому Джоселину он остался прежним, а о далеких событиях милое чистое создание ничего не знало. Воспользовавшись желанием девушки посмотреть на море сквозь пролом в стене, Пирстон шепотом обратился к матушке. «Вы хотя бы раз намекали о моих намерениях!» «Нет?» «Тогда, если действительно не возражаете, было бы неплохо начать разговор». Овдовев, миссис Пирстон уже не столь холодно относилась к покровителю, как в те дни, когда тот хотел на ней жениться. Если бы сейчас объект его интереса представляла она, то просить дважды не пришлось бы. Однако, как хорошая мать, она подавила собственные чувства и пообещала немедленно поговорить с дочерью. «Эвис, дорогая», — начала она ласково, подойдя к стоявшей в раздумье девушке, «как ты отнесешься к желанию мистера Пирстона проявить к тебе внимание, поухаживать, выражаясь старомодным языком? Если он вознамерится познакомиться ближе, поощришь ли ты его интерес? Внимание ко мне, мама», — удивилась Эвис, — «А я-то думала, что джентльмен имеет в виду тебя». «О, нет!» — поспешно возразил Энн. «Обо мне речи нет, мы просто друзья». «Но я не намерена принимать чьи бы то ни было ухаживания», — заявила Эвис. «Но ведь мистер пирстон джентльмен, увезет тебя в Лондон, где у него элегантный особняк, и введет в общество. А что тебя ждет здесь?» «Что ж, звучит достаточно привлекательно», — беспечно ответил Эвис. «В таком случае прояви расположение». «Но он не настолько мне нравится, мама. Полагаю, он сам должен предпринять необходимые шаги». Эвис говорила все это с самым легкомысленным тоном. Однако в результате, когда пирстон который незаметно отошел в сторону, вернулся к дамам, она покорно, хотя и уныло, пошла рядом, а матушка на несколько шагов отстала. Как только приблизились к неудобному спуску, он взял девушку за руку, чтобы поддержать, и даже, оказавшись на ровной земле, она не высвободила ладонь. В целом, для человека с неприкаянным сердцем вечер прошел плодотворно. Хотя, возможно, в конечном счете первоначальный успех принес меньше пользы, чем смогла бы обеспечить первоначальная неудача. Пока что податливость Эвис не означала ничего удивительного. В модном костюме и столичном стиле, в романтическом свете луны, Пирстон выглядел весьма привлекательным джентльменом. А знания искусства и изящные манеры не могли оставить равнодушной девушку. Одной рукой, коснувшуюся образованного среднего класса, а другой, обнимавшую простых, грубых обитателей острова. Иными словами, в данном проявлении современные склонности оживлялись особым местным мировоззрением. Пирстон, конечно, счел бы собственный интерес неоправданно эгоистичным, если бы не подкупающая особенность, вызвавших эту любовь давних воспоминаний. до сих пор питавших самый нежный, самый заботливый, самый охранительный инстинкт, который ему доводилось испытывать. Инстинкт этот мог содержать слишком много свойственного краснощекой и легконого юности мальчишеского пыла, но в то же время отличался новым наполнением. Опасаясь говорить искренне, чтобы не вызвать подозрений в корыстном интересе к богатству джентльмена, миссис пирстон не стала в полной мере раскрывать его жизнерадостную готовность поделиться состоянием, словно так он мог загладить неверность сорокалетней давности. Время не сделало его расчетливым, однако умерило амбиции, и хотя желание жениться на Эвис не представляло собой стремление ее обогатить, понимание собственной способности дать молодой жене средства, о которых-то даже не подозревала, придавало уверенности в ухаживании. Следующим утром, разглядывая себя в зеркале, джессилин подумал, что не так уж он и стар, Во всяком случае, выглядит намного моложе своего возраста. Однако лицо все же отражало немалую жизненную историю. Лоб уже не был таким же гладким и чистым, как когда-то. Он знал причину появления глубокой морщины. Ее породил месяц тяжких переживаний. Жесткие бесцветные волосы появились в Риме после серьезной болезни, когда каждую ночь он боялся не проснуться. Некрасивые мелкие складки в углах глаз залегли в те месяцы безысходного отчаяния, когда все вокруг восставало против его искусства, его творческих сил, его счастья. «Нельзя прожить жизнь и сохранить ее», — сказал себе Джоселин. Время решительно настроилось против его любви и, скорее всего, готовилось победить. И продолжил с эксцентричным сожалением. «Когда я ушел от первой Эвис, уже тогда возникло предчувствие, что когда-нибудь настанет расплата. И вот это время пришло». Жестокий идеал избрал мучительную тактику вселяться лишь в один образ. В общем, Джоселин понял, что продолжать настаивать на сватовстве глупо.